Сиреневалый, алый переливчатый блеск драгоценностей в свете прожекторов и ламп кажется непереносимым для глаз. Выхлопы автомобильных газов еще более сгущают разлитую в воздухе знойную духоту, адъютант губернатора встречает гостей у входа. Только и слышится приветственное щелкание каблуков. Капитан Бюро, добро пожаловать, мадам. Капитан Бюро, добрый вечер, рад вас видеть. Капитан Бюро, ваше превосходительство, благодарим за оказанную честь «Что скажете про недавний инцидент, милейшее Бюро? Забавно, не правда ли?» Прибывает посыльный к господину капитану Куро, приказ из генштаба. «Проходи, капитан Бюро, добро пожаловать, маркиз!» И тут судьба уготовила нам такой сюрприз, что я от удивления чуть не загремел по ступенькам вниз. В обществе нескольких послов и сиятельной маркизы, понебратски подхватив под руку представительного седого графа, по лестнице поднимался... «Чурбан Хопкинс!» «Хвала и слава военной муштре! Лишь благодаря ей я не выронил ружье и устоял на ногах!» Хопкинс был облачен в форму капитана со множеством регалий, и все же был, несомненно, он побледнел, осунулся, но голос-то изменить трудно. А по мере его приближения к нам становятся отчетливо различимы слова «Стоит ли огорчаться из-за пустяков, господин граф?» «Эка, беда, и не в таких переделках бывали. Сюда, пожалуйста!» Уму непостижимо. И тут Хопкин замечает нас. Какие бравые молодцы! Не моргнув глазом, восхищается он. Таким самое место в голубой гостиной. от чего вам пришла в голову эта мысль? Удивляется граф, его новый дружок. Гостиная всем хороша, но расположена в заднем крыле на отшибе. Ничего не стоит пробраться туда по лесенке. Всякий раз, как бываю там, думаю, надо бы сюда охрану поставить. «Проходите, проходите, гости дорогие!» — восклицает адъютант бюро. «Да, благодарим. Вот я и говорю, господин граф». Наш приятель об руку с графом удаляется. «Если я правильно усек, Хопкинс дал понять нам с Альфонсом, что будет ждать в голубой гостиной, куда попасть пара пустяков». «Но ведь мы своими собственными глазами дважды видели его покойником. Как же этот тип ухитрился воскреснуть и заявиться на великосветский прием в капитанском мундире?» Краешком глаза я украдкой покосился на Альфонса, тот по-прежнему стоял как вкопанный. Как я выдержал эти три часа, уж и сам не знаю. И дело не только в том, что караульным стоять, в пору самому караул кричать, но когда тебя к тому же любопытство разбирает. Суета у главного входа стихла, празднество переместилось в залы. Гости больше не пребывают, только мы вдвоем столбами торчим. «Я человек не суеверный». Благодаря просвещенному воспитанию вовремя избавился от предрассудков, от слепой веры в привидения, до да колдовские штучки. Этим меня не проймешь. Хотя однажды туманной ночью я сам видел безголового капитана Черного Тома на палубе его судна. Право слово видел. Он еще даже со мной поздоровался, вежливо так матнул безголовой шеей. Но я всегда был выше суеверия. Теперь же восставший из мертвых Хопкинс целиком и полностью вписывался в свод анекдотических историй о призраках. Скорее бы уж освободиться и рвануть в голубую гостиную. Но время, как назло, ползет чертовски медленно. Наконец-то раздается стук кованых башмаков, обулуженный мостовую, смена караула. Мы возвращаемся в караульное помещение. «Видел?» — шепотом спрашиваю я Альфонса, пока мы ставим ружье на место. «Видел?» — не слепой. Нервно отвечает он и торопливо закуривает. «Заставить нервничать Альфонса Ничейного? Это, я вам скажу, не шутка». «Больше мы на эту тему не заговариваем. Не дай бог прознают, что Хопкинс самозванец, его сразу же вздернут». «Входит разводящий. Идете?» — спрашивает он, бросает взгляд на часы. «Да, хотелось бы». «Вовремя!» — предостерегающим тоном говорит Ярославский и выразительно стучит по циферблату. «Будьте спокойны, господин начальник, я вернусь вовремя. Я выскальзываю за дверь». Альфонс даже не смотрит в мою сторону, хотя ясное дело догадывается, что я отправляюсь на поиски голубой гостиной. Вперед, вглубь огромного дворцового парка, представляющего собой искусственно выращенные джунгли, где причудливо переплелись великолепные рододендроны, заросли мимозы, диковинные карликовые деревца и обвитые лианами 30-метровые пальмы. Прогретая за день земля источала волны тяжелых, насыщенных испарениями, и одрюяюще приторных запахов от них голова шла кругом. Мощеная дорожка привела к большому пруду, поверхность которого была покрыта огромными светло-зелеными листьями с крупными чашечками цветов. Ночь дышала ароматом таинственности. Как я уже упоминал, я не суеверных, хотя в тот час, когда мой дед скончался в Саутгемптоне,